Глава 14. Большая весенняя уборка в очередной раз извлекла на свет кучу непонятного хлама. Лакджа прожила в этой усадьбе три с половиной года, но все еще периодически обнаруживала загадочные вещи непонятного происхождения. Что-то до сих пор оставалось из наследства родителей Майна, что-то он сам то и дело вытряхивал из кошеля, в котором за годы холостяцкой жизни накопилась куча мусора. В этот раз Лакджа решила перетрясти и обновить мебель. Они еще при въезде выбросили самую рухлить, но большая часть уцелела и с каждым годом все менее гармонировалось тем, что Лакджа выбирала сама. В конце концов, это ее семейное гнездышко, хочется обставить его полностью по своему вкусу, а не жить среди вещей полувековой, а то и столет недавности. Пусть даже у каждой своя история, а многое изочарованно. Особенно пристально Лакджа смотрела на диван в гостиной, старый, продавленный и выцветший. Он стоял напротив дальнозеркала и на нем лежал с газетой муж. Лакджа захотелось согнать его с этого полисборника и она громко посылала сигналы, но у Дегати очень не кстати случился приступ телепатической глухоты. Знаешь, Майна, сейчас на Земле такие классные ортопедические диваны, произнесла она как бы между делом совершенно недорого, по нашим меркам, любой жесткости. «Ага», – кивнул Майна, не отрываясь от газеты. «Кудесно. Самые разные матрасы есть даже водяные и с кокосовым волокном на любой вкус. Угу. Не вонючие, не продавленные, хорошие новенькие диваны, не убивающие, знаешь, дух комнаты». Хорош у тебя мир», – согласился Майна, – «и диваны кудесные». «Так, а ну-ка встал с дивана, я его выкину». «Нет». Майна впервые опустил газету и вперился в жену орлиным взором. Взгляды волшебника и демонисы скрестились, и несколько секунд в гостиной шла незримая борьба. Они словно перетягивали канат. «Хорошо», – уступила наконец ладжа. «Если ты не замечаешь, насколько ужасен этот диван, ты не заметишь, как однажды вместо него появится другой. Но я просто не буду тебе говорить и сделаю свое дело». «Это заслуженный диван с богатой историей». Произнес майна. Он принадлежал еще моему прапрадеду. Лакджа ужаснулась. Она полагала, что этому дивану лет 100, но похоже, что скорее 200. Ему 300 лет, тут же добавил муж. Теперь Лагдже стало понятно, как старые мистерийские семьи сохраняют свои капиталы. Они просто ничего не выбрасывают. Живут как бомжи среди древней, принадлежащих еще пращурам обстановки. Зачем менять вещь, которая работает? Осведомился майна. «Хорошо, давай его отреставрируем», – предложила компромисс Лакджа, – «раз уж он такой винтажный». «Нет». «Почему? Что за бессмысленный бунт?» «Потому что я так сказал», – ткнул пальцем в подлокотник Майна. «Я здесь власть». Вытаскивая старую мебель на лужайку, перед домом Лакджа гадала, утверждается ли Майна таким образом, или же этот диван ему и мой вправду чем-то особенно дорог. За остальные кровати и шкафы он что-то не борется». Вообще-то их и правда можно просто отреставрировать, они стильные, у предков мужа был вкус, а иноты Халайна, в числе прочего, отлично ремонтируют сломанные вещи и вдыхают новую жизнь в изношенные. Да, пожалуй, лучше их отреставрировать, а поменять только матрасы, привести из земли ортопедические. — Мир вам, — раздался заискивающий голос, — вы тут старую мебель выкидываете? А можно забрать? Лакджа повернулась, удивленно возрившись на Гоблиншу в цветастой косынке, таскалилась острыми зубками и уже деловито щупала садовую скамейку. Откуда она тут взялась? Только же, что вроде никого не было. «Кто вы и что делаете на моей территории?» — спросила Лакджа. «Я Грымза», — радостно представилась Гоблинша, — «соседка ваша новая». «Что?» Ладжа почувствовала, как напрягся на диване Майна, в голове замелькали возможные варианты появления таких соседей, у кого-то стало настолько плохо с деньгами, что он продал поместье гоблинам, но нет, нет, никто в здравом уме не продал бы поместье в радужной бухте гоблинам, пусть даже колдунам, эльфу еще ладно, эльфы очень приличные соседи, но гоблины, может как раз Алиал и продал? Ладжа давненько его не видела, но чтоб эльф и продал поместье гоблинам, то да он бы с ними даже разговаривать не стал. Или это такая изощренная месть с его стороны, он же соседствует с Инкадати. Но даже если и так откуда у гоблинов столько денег, а если даже у кого-то и нашлись, зачем им селиться в Радужной бухте в однозначно недружелюбном окружении? К их услугам Валестра, ее пригороды, там очень разномастная публика и гоблинам никто не удивляется». А радужная бухта это как приличный белый квартал Америки 60-х. Не закатный город, конечно, тут и эльфы живут, и орки, и тролли встречаются. Тут всем рады, кроме гоблинов. Да что ж тут говорить, даже Клакдже привыкли и здороваются при встрече. На чай приглашают. Для этого потребовались годы, но тем не менее. Но с гоблинами у парифатцев особое отношение: они, как маленькие зеленые цыгане, И власть обычно оказывается в щекотливом положении, когда они где-то начинают распространяться. С одной стороны, инклюзивная политика, толерантность к другим видам. Парифат очень многовидовой, а благодаря порталам население в больших городах часто смешанное. Но гоблины? Они вообще не интегрируются. Они почти никогда не несут пользы обществу. В лучшем случае занимают какие-то серые ниши в серой зоне закона, где есть какая-нибудь прибыль и тащат туда свою родню. Во всех остальных случаях либо паразитируют на слабых местах системы, либо откровенно занимаются криминалом. Но серую зону закона и мистерии давно и прочно застолбили ли и тролли. Так что тем временем добрая соседка Грымза уже примерялась к стульям. Отволокла один сторонку, потащила за ним другой. «Это не на выброс», – поспешила сказать Лакджа. «Я их реставрирую. Я бы пригласила вас на чай, но вы пришли без приглашения, так что не хочу. Убирайтесь». Гоблинша тяжело вздохнула, ее плечи опустились, она закуталась в шаль и побрела прочь. Правда, почему-то очень медленно и постоянно оглядываясь. «Быстрее!» – попросил Ладжа. «Собака нервничает!» «Что, совсем ничего на выброс нет?» – повернулась Грымза. Ладжа закатила глаза. Ее посетил неуместный приступ жалости. Она покосилась на треснутый стул и сказала, «Этот я вряд ли смогу починить. Можете забирать». Грымза признательно улыбнулась, взвалила стул на спину и утащила его с необычной для такой карлицы силой. лак облегченно выдохнула, решив, что больше эту гоблиншу не увидит. Она ошиблась, но поняла это только на следующий день, когда закончила перебирать мебель и вернула часть в дом, а остальное выставила у ворот, чтобы соседи, если кому что глянется, могли забрать. Также она поступила со старой обувью и другими вещами на выброс. Кажется, Грымза владела какой-то магией, потому что она вновь появилась как из-под земли, и не у ворот, а внутри. «Тифон, почему у нас посторонние на территории?» – спросила Ладжа. «Сейчас уйду», – заверила Гоблинша. «А вы это все бесплатно отдаете?» «Да, если унести сможете». «А может, поможете доставить?» – обезоруживающе улыбнулась Грымза. «Нет». «Я многодетная мать». «Вот пусть дети и помогут». Сразу решила проблема лакджа. Зря рожала, что ли? Грымза согласилась, что это логично, и дунула в парный свисток. Уже через четверть часа к воротам подъехал тяжеловоз под водой, и целая орава гоблинов принялась грузить старую мебель. Грымза распоряжалась, как у себя дома, а лакджа все сильнее мрачнела. «О, а котика вы тоже отдаете?» – потянулась к снежку гоблинша. Снежок зашипела, отпрянул. А Лакжа размышляла, как отводить от дома гоблинов без кровопролития. Скоро Астрид из школы вернется, а тут такой табор. С другой стороны, очень удобно, что они собрались в кучку. — А у вас вся семья здесь? — как бы невзначай спросила Лакжа. — Ты не можешь без причины убивать разумных существ. Даже гоблинов. Даже гоблинов. — Нет, милая, — прощебетала Грымза, — тот только мой муженек, двое старшеньких и братец мой, а дед с бабкой, младшенький и сноха моя с младенцем на хазе остались. — А хаза у вас в Радужницах, стало быть? — спросила Лахджа, помогая грузить мебель. — Да что ты, милая, — отмахнулась Гоблинша, — мы тамочки приютились, в той стороне. Мир не без добрых людей. Лахджа посмотрела, куда показывает Гоблинша, куда-то неопределенно на северо-восток за речку. Кацуари, Гальвени. Словоохотливая гоблинша с удовольствием поведала, что ее муженька такая удача, такая удача, наняли садовником, а ее саму экономкой. Важный волшебник нанял. Гетцер Гальвени. Знаете такого? Ага. А сам он? Так он место хорошее получил. Мага придворствующего. У королища богатого. За границу уехал. А за поместьями кто-то же должен смотреть. Вот мы и смотрим. «Никера себе! На гоблинов в поместье оставил!» «Ну ты-то вообще без призора бросил!» «Да уж, лучше без призора!» а «Что у него? Родственников нету!» «Да просто бы голема хорошего поставила или духа хранителя!» «Да вы не переживаете!» – заверила гоблинша. «А котика точно не отдаете? У нас там мышей и...» Вкусный очень!» – поддакнул ее муженек. «Нет!» – сказал Снежок с подозрением, глядя на гоблинов. Нагруженная подвода отъехала... Гоблины дружно благодарили Лакджу и обещали часто заходить в гости. И вы к нам заходите! помахала на прощание Грымза. Обязательно! Обязательно! Впервые Лакджа поняла, как себя чувствовали все эти волшебники, когда здесь поселилась она сама, возможно, даже хуже. Загадка! пробормотал Майна, встречая лакджу у крыльца. Почему гоблины? Может, врут, предположила Лакджа, Проникли в бесхозную ссадьбу, а соседям голову морочат. «Я свяжусь с Гальвини», – пообещал Майна. «У меня его номера нет, но я наведу справки». Номер Майна получил быстро. Просто позеркали ларкуали, а у Шутои имелись контакты всех соседей. Уже через несколько минут в стеном дальнозеркале появилась сонная рожа Гальвини на фоне горы Подушек. Куда бы он ни уехал, часовой поезд там другой, или же он предпочитает спать днем». — Да гадь, коллега, <смех> что такое? — пробормотал Гальвини, держа перед лицом дальнозеркало. — Извини, что разбудил, у нас тут полуденные часы, — сказал Майна. — Ты в курсе, что у тебя гоблины в поместье? — А, да, садовник и экономка, — зевнул Гальвини. — А, я тут пятилетний контракт заключил, так что они это как бы, ну, присматривать будут, чтобы... ну да. — А кого-то из родственников ты не мог попросить. «Так это и есть родственники», – ответил Гальвени со стороны жены. «Вы еще не знакомы, кстати». Гальвени немного повернул свое дальнозеркало, и за стеклом появилась еще одна заспанная мордашка, по-своему симпатичная, но зеленокожая, с длинным носом и большими ушами. «Ага, приятно познакомиться, мэтрис Гальвени», – пробормотал Майна. Чудило, неожиданно приятным голосом ответила Гоблинша. Чудило Гальвени, специалист фармакополиума». — Слушай, я не осуждаю, но куда-то твоя невеста делась, — осведомился майнов вполголоса, полголоса, когда Гальвини снова повернул дальнозеркало. Я же ее помню, у вас все серьезно было полтора года назад. — Расстались, — пожал плечами Гальвини. — Не сошлись характерами. — Понял. Ладно. Главное, что ты в курсе, извини, что разбудил. — Ага, бывай. Дальнозеркало упало на подушку, За стеклом отразился бревенчатый потолок и донеслись приглушенные слова. Не, ну ты слышала, сам на Диманицу женился и глаза таращит!» Ты не погасил. А, да. Теперь зеркаломост прервался, майные и ладжа с минуту сидели молча, переваривая увиденное. Она же такая миленькая, наконец произнесла ладжа. Она же такая маленькая, наконец произнесла ладжа. Не, ну у нас бушуки есть, конечно. «Но они-то превращаются?» «Может, она тоже», – предположил Майна. «Хотя это не наше дело». Гоблинша Грымза, видимо, решила, что раз Лагджа так щедро поделилась с ней хламом, то теперь они лучшие подруги. Уже на следующий день она явилась снова и на этот раз сама принесла гостинце. Целый тазик белишей. А еще с ней явились почти все ее дети. «Больше в доме нет мышей! Вот вам тазик Белишей! Распевали они, отплясывая вокруг матери. «Шутка!» – писнул самый маленький гоблиненок. Ладжа стало неудобно. Не хотелось принимать угощения от гоблинов, но и повода нагрубить она тоже не находила. Астрид и Вероника вовсе прибежали на запах, смешались с гоблинятами и сразу схватили по белешу «Пошиба!» – сказала Астрид, вгрызаясь в тесто. Ладжа напомнила себе, что ее старшая дочь-демоненок, у нее анклав, и она может переварить даже обогащенный уран – А вот с Вероникой все не так однозначно. «Это свинина», – заверила Грымза. «Ладно, проходите, давайте чай попьем», – выдавила Лакджа, ненавидя себя за эту слабость. Молодушие, мягкосердечие, безволие. «Да, Лакджа, пусти в свой дом гоблинов, пусти, просто потому, что они приперлись с белишами, пусть они все тут сожрут и разворуют». Мама они же разворуют все!» Рубанула отмаш Астрид, когда гоблинята расселись за столом. «Не все! Все трудно будет!» – скромно сказала девочка примерно ее возраста. «Но мы будем стараться!» – добавил самый маленький гоблиненок. Ладжа следила за гостями коршуном. Втайне она даже чуточку надеялась, что они дадут повод себя выкинуть. Но гоблины, видимо, тоже это понимали и вели себя безупречно. «А вот я что-то не понимаю. Вы чих сами-то будете?» – осведомилась Грым, замакая печенье в чай. «Из Парагорона, — мы ответила Лакжа, — мигранты!» «Демоны, что ли, прям?» — спросила Грымза, отсаживаясь на другой стул. Огоблины на вкус, как коровья лепеха!» У нее заблестели глаза. Кажется, теперь уже она заподозрила, что Лакжа пригласила их на чай с каким-то умыслом. Возможно, она бы тут же и откланялась, но енот как раз вынес из кухни дымящуюся супницу. На такое количество гостей он, конечно, не рассчитывал, но похлебки всегда готовил с запасом. Просто, видимо, в этот раз за одну трапезу будет съедено то, что обычно съедается за две, а то и за три. Услышав, что ладжа из Паргорона, гоблинят уставились на супницу со смесью страха и восторга. А когда крышка поднялась, и там оказался всего лишь суп с фрикадельками, они немного разочарованно выдохнули. Вошедший в столовую майна, уставился на этот табор глазами каменной горгульи. «Вчера у меня было двое детей», – произнес он. «А теперь что?» «Семеро?» «Да, семеро!» — радостно завопили гоблинята «Нас двое!» — запротестовала Астрид, хватая за волосы ближайшего гоблененка. «А эти соседские!» «Ай, сестрица, пусти!» — заорал гоблененок. «Мы шутим!» «Я знаю, я тоже шучу!» — сказал Майну, саживаясь во главе стола. «А кем вы, метрис Гальвени, приходитесь, если не секрет?» «А это дочь моя старшая», – зардилась гримза. – «такая талантливая девочка, дай боги, кого-нибудь еще в клеверный ансамбль отправлю. Вот Зубрила, например, такой умница у меня, круглый отличник». Гоблиненок в очках, важно поправил очки и обмакнул Беляш в суп. «Все вокруг меня отличники», – угрюмо сказала Астрид, тоже макая Беляж в суп. «Вон кот на заборе сидит, тоже, наверное, отличник». Ладжа слегка пнула дочь под столом. Астрид пнула маму в ответ вероника тоже попыталась кого-нибудь пнуть но у нее были слишком короткие ножки и она ни до кого не дотянулась грымза с интересом расспрашивала, кто такие ее новые соседи чем занимаются очень обрадовалась узнав что мэтр де дегати работает над монографией и тут же поделилась что ее двоюродный дядя торчок был видным ученым и написал эпохальный научный труд может читали полюбопытствовала она чоп по дуре называется 16 томов «Шестнадцать?» – изумилась Ладжа. «Он планировал семнадцать, но не дописал немного». «Почему?» «Старчался!» – вздохнула Грымза. Гоблины оказались назойливыми и настойчивыми гостями. Они просидели за столом до упора и слопали все, что было. Супницу практически вылезали, жаркое тоже сожрали, да и большую часть принесенных белешей сами же и подъели. Астрит успел ухватить всего два, а Вероника – один». Накерата их пригласила. Они Белиши принесли, мне неудобно стало. Если завтра тебе Бельзидор Белиши принесет, тоже на чай пригласишь? Да, в этом смысл они, по крайней мере, не осмодей. Астрис сверлила взглядом Зубрилу, Грэмза уже обмолвилась, что записала троих своих детенышей в местную школу, и они будут ходить в первый, второй и пятый классы, конкретно Зубрила во второй Так что он, получается, будет одноклассником Астрид. Как будто мало было и Копченого, и прочей швали. «Да у кого очки спер?» – спросила она с плохо скрываемой враждебностью. «Заказал», – обиженно ответил Зубрила, – «в оптической мастерской». «Он у нас читает много», – потрепала гоблиненку волосы Грымза. «Все книги в доме прочитал?» «Все две?» – процедила Астрид. А Астрид пристально глянула на нее мама – Ей тоже не нравились гоблины, но еще сильнее ей не нравилась агрессия дочери в адрес соседей. Тем более, что те пока ничего плохого не сделали. Она даже, скрипя сердце, пригласила новых соседей захаживать при случае. А зря. Только не слишком часто, поспешила добавить Лахджа. Мы любим уединение. С вашим зятем мы за все годы виделись-то раза три или четыре. И не крадите у нас ничего, добавила Астрид скармливая Тифону Эклер. Гобленята дружно закивали, не отводя глаз с Эклеров, и Халайнен приготовил всего дюжину, и один только что исчез в пасте пса. Их, конечно, уступили детям, отец семейства взял чай и вернулся в кабинет, а то четвертый том монографии сам себя не допишет. Лакжа еще несколько минут обменивалась с Грымзой ничего не значащими репликами, а гоблинята под инквизиторским взглядом Астрид гуляли по дому И дивились его чудесам. Насколько Ладжа поняла, жило гоблинское семейство не в самом доме Гальвении, даже не в пределах усадьбы, а просто на территории поместья. У Грымзы, как типа экономки, имелись ключи, но дочка взяла с нее торжественную клятву: никого больше в дом не пускать и ничего оттуда не красть. Грымза рассказывала об этом немного обиженно, мол, родной матери не доверяют, до чего мир дошел. Ладжа вежливо согласилась, что это совершенно возмутительно, невзначай подталкивая гостю к дверям. Астрид с Тифоном точно так же собрали и вежливо вытолкали гоблинят. Зубрила таки выпросил у папы книжку почитать, э восемь книжек, и с пыхтением тащил перед собой всю стопку. Оказалось, что у Гальвень библиотека скудная, нынешний хозяин жил там недолго и все как-то наездами, а предыдущий поместье вообще почти не посещал. «Заходите, заходите к нам обязательно!» – раскланилась Грымза, поправляя шляпу на самом маленьком гоблиненке. Разве он приходил в шляпе? Впрочем, у новых соседей нашлись и положительные стороны. Например, Астрид быстро договорилась с гоблинятами, что они будут забирать весь мусор. Таким образом, она избавилась от обязанности таскать его на помойку, а гоблины каждый день получали бесплатные объедки, которые сами они считали не объедками, а едой. Гоблины вообще ничего не выбрасывали и всему находили применение. Они знали, как приготовить, замариновать, засолить, высушить или пустить на брагу любую органику. У них ничего не пропадало. Они могли переработать, подчинить, разобрать и пересобрать почти все. Муж Грымзы, хмырь, оказался на все руки мастером. Вполне приличный образец гоблина. Он целыми днями бродил по поместью Гальвени, что-то ремонтировал, постригал кусты и выпалывал сорняки, которых разрослось немерено. Его жена стряпала на всю эту ораву и время от времени убирала дом, в который только она и заходила, поскольку старшая дочь взяла с нее торжественное слово. Брат Грымза карапуз, быстро начал разъезжать по дорогам на своей подводе, везде забирая ненужный хлам. Оказалось, что раньше он был старьевщиком и занимался вполне легальным бизнесом, пусть и не самым престижным, Ему помогали два старших племянника – Слюнявый и Натоптыш. Они все равно оставались гоблинами, вороватыми, назойливыми, не слишком чистоплотными и постоянно что-то выпрашивающими или просто тайком утаскивающими. Но это и все могло быть хуже. Майна, обдумав все как следует, рассудил, что Гальвейне вряд ли бы позволил поселиться в фамильном поместье действительно криминальным элементом. Тем более, если он женился на... На... впервые Майна стал понимать, как на него глядят другие волшебники. Ну ладно, он и раньше понимал. И вообще это другое. Одно дело высшая демоница, которую многие путают с суккубом, и другое – зеленая гоблинша. «Это любовь», – сказал Лакжан, нарезая грибы. «Ты женился на мне, Вератор на Сидзуки, а Гальвини вот начудили». «В мистерии такие братья сейчас не редкость», – согласился Майна, помешивая мясо. «Хотя все еще носят скандальный оттенок». Вератор-то ладно, он и сам по себе ходячий эпатаж. А вот мы с Гальвений старых семей и самых прославленных фамилий. И ладно я, у меня племянников полно, а в крайнем случае потомки дяди жроби со знамя подхватит. А вот умри гальвени, кому поместье достанется? Полугоблином. Полугоблина по фамилии Гальвени. Ракуалинка дать хватит удар, хмыкнула Ладжа, высыпая грибы в сковороду. А полугоблины ведь э, стерильны? «Да, это еще одна проблема», – достал из холодильного сундука сметану Майна. «Получается, что родственники у них будут только по линии жены, и поместье отойдет им, если только Гальвень не завещает все кому-нибудь. Не знаю, остались ли там еще родственники, это угасающая фамилия». «Жаль, жаль», – равнодушно сказал Лакджа, пробуя на соль. «По-моему, в самый раз». «Не до возразил Майна, ощутив вкус через жену фамиляра. «Еще щепотку». «А мне, кажется, хватит. Ты постоянно не досаливаешь. А у меня более чувствительные сосочки. Что? Ну, вкусовые рецепторы». «А ты о чем подумал? Что за мысли майна?» Ладжа смотрела на мужа проникновенным ясным взором, невинным и чистым, как утренняя заря. «Я в основном думал, какая же ты красивая», — притянул к себе жену волшебник. «Я тоже об этом часто думаю», — потупила взор Ладжа. Им нравилось иногда готовить в четыре руки, они освобождали Халайнена от его обычных обязанностей и стряпали что-нибудь вместе, беседуя и перешучиваясь, и пусть бевстрогано все-таки получился недосоленный. Он досоленный, дети все равно ели его с удовольствием. Дети, целая арава детей: Астрид, Вероника, маленький темный эльф и два гоблиненка, Зубрила, пришедший сегодня из школы вместе с Астрид, и самый маленький детеныш Грымзы, пока что безымянный. Он в последнее время подружился с Вероникой и ее плюшевой мишкой, повсюду с ними бегая. «Копченый, а ты мясо ешь, что ли?» изумилась Астрид. «И грибы ем», сунул в рот ложку эльфенок. «Только бате не говори про мясо». «Интересный факт», тут же встрепенулся попугай. «Темные эльфы способны в небольших количествах употреблять мясо. Обитая в подземных областях, они приспособились к мясной пище. Однако, они часто скрывают этот факт, поскольку культура те крайне недобрительно относится к употреблению мясных продуктов. «Я и в столовке мясо ем», – спокойно добавил Копченый. «Просто не показываю». «А почему это надо скрывать?» – заинтересовалась Астрид. «Папа будет ругать. Может, даже выгонит». «Выгонит? Не знаю, у нас с этим все серьезно. Зачем тогда ешь?» «Так, а, а можно еще?» – протянул миску Копченый. «Да, конечно», – положила ему Лакджа, – «если у тебя сварения не будет». «Не будет. Очень вкусно. Я ем, чтобы вырасти повыше, чтобы сильнее быть. Не хочу быть тощим, как все эти эльфы. Хочу, как Сид». Астрит отставила тарелку и подумала, что Копченый по меркам эльфов какой-то конченый, и она каждый день узнает о нем что-то новое. Аллахджа подумала, что надо как-нибудь пригласить в гости отца этого эльфенка, а то он у них столуется чуть ли не каждый день, а нас с его родителями, э. родителем, даже не знакомо. Может, у них проблемы в семье какие. Габлинята как обычно, забрали домой все объедки, и Халайн уже специально для них выставил перед входом пакет с мусором, а майна, которого обуяло любопытство естество испытателя, тайком сучил зубрили одну из баночек «Сюрстреминга». «Только открывайте осторожно!» «Воняет!» – шепнул он. «Мы знаем, как обращаться с квашеной рыбой!» – важно ответил Зубрила. «Ой, какое удобное колечко!» «Не дергай!» – предупредил Майна, косясь на отвернувшуюся жену. «И уноси быстрее ноги, пока не заметили!» Постепенно стало привычным, что в доме то и дело появляются гоблинята, а порой взрослые гоблины. Соседи привыкли к демонам, а демоны привыкли к гоблинам. Это оказалось не таким уж и сложным, тем более, что воровать всерьез и пакостить по-крупному гоблинята опасались, прекрасно осознавая шаткость своего положения и опасность соседства с магами и демонами. К тому же в других поместьях гоблинам относились не так снисходительно. Мэтрис Ракуали мириться с ними не собиралась, наложила охранные чары и неожиданно для всех заключила союз с инкодати. Оказалось, что на свете таки существует вещь, способная примирить и этих непримиримых врагов, и это поселившиеся по соседству гоблины. В этот шаткий союз вступил и бессмертный Алиал. Он сразу заявил, что гоблинов тут не потерпит, орки пусть, тролли, скрипя сердце, но гоблины – худшие из хосок. Поскольку во время этой беседы Лакджа стояла неподалеку, о демнах Алиал ничего не сказал. Ну и правильно. Вот Пардали сохранил нейтралитет, он сказал, что Гальвей не имеет права творить у себя что хочет, вы хоть лопнете от злости, а приказывать другому магу не можете, пока он держится в рамках закона. Ничего против гоблинов не имело Кацуари, хоть его мнение толком узнать и не удалось, потому что он в целом редко общался с соседями. Когда Ракуали и Инкадати спросили его напрямую, поддакивал, бормотал, что они безусловно абсолютно правы, и это не дело но потом попросил оставить его в покое и скрылся в своем огромном, но обветшалом особняке. Ну а на территории Дегати детки-грымцы постепенно стали чувствовать себя как дома. Трое из них пошли в школу, где прилежно учились, а маленький Зубрило вообще быстро стал первым учеником в классе, чем вызвал симпатию Мэтрис классной наставницы и глубокую ненависть Астрид. «Чтобы хорошо учиться, надо учиться!» «Важно», — говорил Зубрила на большой перемене, «даже если поначалу все идет плохо». «А у тебя все шло плохо?» — скептически спросила Астрид. «Да, поэтому я Зубрила, а не умник. Вот у все с самого начала было хорошо, но она, знаешь, такая была с причудами». «Для колдунов это, говорят, даже хорошо», — вздохнул Копченый. «Вот у меня причуд нет». «У тебя-то?» — аж хохотнула Астрид. «Ты эльф, который жрет мясо и умеет ругаться!» «Тихо ты!» – зажал Еруд Копченый. Но учудила все равно не очень много таланта, поэтому она осталась специалистом, продолжал Зубрила, поправляя очки. И замуж вышла. «А как они вообще?» – подал голос Копченый. «Я просто без обид, но я прям не верю». «Да, они на чемпионате сошлись, под цветным фиалом. Ну, знаете, игра фармакополиума. Были в одной команде, оба вышли в финал». Родственными душами оказались, ну а там слово за слово «мой зять индивид не зашоренный». На остановку големического амнибуса они в тот день шли вместе. Астрид уже давно просто летала в школу и из школы, но остальным преодолеть 10 спашек на своих двоих было непросто, так что она их провожала, особенно Зубрилу, а ту жирный Огус приметил его в качестве новой груши для битья, а Астрид пришлось ему объяснить, что это ее груша для битья. Когда подъехал Амнибус, из него вышел сосед, бессмертный Алиал. Астрид сделала ему к как хорошая девочка и прощебетала «Мир вам, дядя Сребролук!» «Мир тебе, Астрид!» – ответил эльф с недоверием, глядя на стоящих рядом копченого и зубрилу. Он хотел пройти мимо, но это оказалось выше его сил. «Эльф, пусть и темный, в компании демона и гоблина...» Алиал несколько секунд собирался с мыслями, а потом все же тихо спросил «Совсем не стыдно тебе, юный Монтредиарс!» Копченый растянул улыбку до уши и сказал. «Накер иди, флейтист!» «Что?» – превратился в соляной столб Алиал. Зубрила тоже резко повернулся и заглянул за Копченого, чтобы убедиться, что там не притаился другой гоблин. «Я говорю, мир вам, бессмертный Боминиарс!» – улыбнулся еще шире Копченый. «А чего я должен стыдиться?» У него было невинное лицо культурного эльфенка, маленького представителя народа Тир, который даже представления не имеет о грязных словах и поступках. «Амнибус ща уйдет!» – завопила Астрид, заталкивая Копченого изубрилу Зубрилу внутрь и сама садясь к ним. Сегодня она решила прокатиться домой на колесах. «Надо поговорить с его отцом», – произнес Алиал, глядя вслед Амнибусу. «Я на слух никогда не жаловался». Ребенок водится с демонами и гоблинами. Они учат его непотребным словесам и непочтительности к перворожденным. Это должно пресечь. На следующий день Копченый в школе не появился. Мэтрис-классная наставница сказала, что он приболел. Всего он отсутствовал четыре дня, а когда наконец пришел, то выглядел грустным и каким-то отстраненным. Ругаться тоже перестал, а Астрид из зубрилу начал подчеркнуто игнорировать. — Слышь, Копченый! — позвала его Астрид, вися на дереве вниз головой. — Ты чё, идем к нам! Копченый проигнорировал. — Друлеон! — припомнила его настоящее имя Астрид. — Что тебе, Дегатти? — бесстрастно спросил Эльфёнок. — Ты где пропадал-то? — Нигде. Дома. Нам не стоит общаться. — Это почему? — Потому что ты демон! — фыркнул Зубрила. — Я демоническая принцесса! Ударила пяткой в ствол дерева Астрид. «Демоническая принцесса из старой волшебной семьи Ядегатти!» «Ты котомка, которой с жалости дали фамилию», – сухо произнес Копченый. «Не говори со мной!» «За котомку я тебе мзды дам!» – беззлобно пообещала Астрид, спрыгивая с дерева. Но Копченый посмотрел таким убитым взглядом, что она его не тронула. Смекнула, что он оскорбляет Астрид несравненную... Не из-за врожденной гнусности, а потому что ему запретили с ней водиться, так что несчастный Дуралей пытается убедить самого себя, что не очень-то ему и хочется, что ничего он и не потеряет. Астрид толком не знала папу Копченого, они видели всего пару раз, и разговор в основном сводился к «А Копченый выйдет?». Но она помнила про мочение в уксусе розги и умела складывать два и 2 С арифметикой у нее, конечно, плохо, но все же знают, что дважды два – пять. Ой, четыре, четыре. Так, с этим надо что-то делать. «Зубрила, то у нас лучше в арифметике», – сказала Астрид, кувыркаясь через голову. «Поднатаскай меня». «А мне что за это?» – тут же сориентировался гоблиненок. «Можешь тусить у меня и жрать что хочешь». Эй, я и так это делаю. Еще что дашь?» «Не лишу тебя всего этого!» Зубрила согласился, что плата справедливая. С остальными предметами Астрид худо-бедно справлялась. Грамматика и естествознания у нее вообще шли на ура, потому что мама, дедушка Айза и попугай мати с удовольствием объясняли ей всякое и активно помогали. Читать и писать ее научились задолго до школы, и она почти не делала ошибок. С философией было похуже, но в целом тоже пойдет. А вот с арифметикой Дела шли из рук вон плохо. Мама говорила, что у Астрид просто гуманитарный склад ума, и это неудивительно, учитывая ее наследственность. «Че именно ты не понимаешь?» – терпеливо спросил Зубрила. «Например, не понимая, почему при умножении на ноль получается ноль?» – сказала Астрид. «По-моему, это какая-то глупость». «Почему?» «Ну а почему? Вот если у меня есть 10 сарделек, и я возьму их два раза». То у меня будет 20 сарделек. А если я возьму их один раз, то будет 10. Ну, Но если я возьму их ноль раз, то все равно же будет 10. Да почему? Астрид поджала губы, глядя на тупого гоблиненка, который не понимает очевидных вещей. Она терпеливо объяснила ему: Вот у меня 10 сарделек, так? Так. Я беру их по два раза каждую. В итоге у меня 20 сарделек. Ты не можешь. Допустим, могу, допустим, демонической силой. Ладно, а ты можешь? Пока нет, но я научусь. Не отвлекаемся от арифметики. 10 по два раза это 20, 10 один раз это 10, а 10 раз это 0. Нет, это все равно 10. Зубрило снял и снова надел очки. Он понял, что нужны учебные пособия. Когда енот Халайна сварил сардельки, зубрил уже сознанием знанием дело, стал объяснять, причмокивая лишними. «Если ты берешь 10 сарделек один раз, то ты просто берешь их все, и у тебя их 10. Но если ты берешь их ноль раз, то это... убери руки! Это как если... да убери ты руки! Это так, если б ты вообще ни одной не взяла, и у тебя ноль! «Но я ж взяла!» – заспорила Астрид, отнимая у гоблина сардельку. «И ты взяла эту сардельку один раз, один, не ноль!» Так они спорили, снова и снова ходя по кругу, пока учебные пособия не закончились. Астрид тяжко вздохнула, Зубрила вздохнула еще тяжелее и сказал: «Ладно, давай зайдем от противного. Ты помнишь, что от перемены мест множителей произведение не меняется. Неважно, пять то умножаешь на 3 или 3 на 5. все равно пятнадцать». «Да я помню, не дура!» Вот. Давай поменяем местами. Сейчас у нас 0 сарделек. 0, Вздохнула Астрид, глядя на опустошеную миску. Ну вот, и возьми этот 0 10 раз. Сколько у тебя сарделек? Астрид сгребла ладонями пустоту, поглядела на нее и медленно произнесла: 0. Ну и вот, если умножить 10 на 0, то это 10 нали, а 10 ноли это все равно 0. Потому что ноль это пустота, ничего, и не бывает десять раз по ничего, бывает просто ничего. Астрид кивнула, сбегая на кухню, попросив у Инота еще сарделек. Ей требовались новые учебные пособия, потому что ее гуманитарный склад ума на голых цифрах не справлялся, а вот с сардельками что-то получалось. Что же до ренегата Копченого, то он продержался в одиночестве целых 10 дней, и жирный Огус уже начал к нему присматриваться. Но в конце концов, Эльфенок неохотно попросил Зубрилу заниматься и с ним, потому что у него с арифметикой все обстояло примерно так же, как у Астрид. Хотя Астрид за эти 10 дней вырвалась вперед. Занятия с Зубрилой пошли на пользу, потому что он, в отличие от папы, мамы и метрис-классной наставницы, Сумел объяснить все так, что Астрид начала что-то понимать. «Мне не привыкать», — сказал Зубрила, важно поправляя очки. «Я в семье главный консультант по научным вопросам». Астрид от этого важничанья разозлилась и сорвала очки, примерила их, чтобы понять, насколько Керова видит Зубрила, и с изумлением поняла, что стекла в очках простые. «Зубрила, а они тебе зачем вообще?» — растерянно спросила она а они придают мне уверенности в моем интеллекте. Отдай! Астрид примерил очки, может, ей тоже стоит носить. Давайте все такие наденем, предложила она. Будем умными. Она напряглась изо всех сил, за всех демонических сил. Вокруг стало немножко сквернее, зато в руках Астрид появились новые очки. С одним стеклом, как для циклопа. «Серьезно — Серьезно? — снисходительно спросил Копченый. — Это «Это же очко!» – он произнес это с каким-то искренним, неподдельным удовольствием. Астрид раздраженно вернула зубрили его бесполезные очки и нацепила на нос свое очко. Стекло было простым, но потом она поглядела на листочек с примерами и на лице заиграла радостная ухмылка. Сквозь стекло примеры стали подсвечиваться. Неправильные ответы засветились красным, правильные – зеленым. «Эврика!» – прошептала Астрид, вспомнив сцену из одного фильма. «Я теперь буду гениальным гением!» «Дай сюда, дай сюда!» – загомонили копченые и Зубрила. Началась драка за очко. Астрид, конечно, с легкостью победила и высокопарно заявила, ставя ногу на парту. «Сие есть очко истины и моего орден!» «Орден очка!» «Я не буду в нем состоять!» Сразу отказался Копченый.